Вода или жидкости? Естественно, у нас возникает вопрос, почему мы должны пить воду, а не приятные на вкус напитки, ставшие символом современного общества. В конце концов, их делают из воды, и они прекрасно удаляют жажду, или, по крайней мере, нам так кажется. Тут я должен сказать, что значительная часть проблем со здоровьем является следствием этого заблуждения поскольку вода и жидкости – это разные вещи. Дело в том, что популярные искусственные напитки содержат определенные вещества, изменяющие химический состав организма в пунктах управления центральной нервной системой. Даже молоко – это не то же самое, что вода. Молоко – это пища, и относиться к нему нужно как к пище. Организму нужна вода. Ее ничто не заменит. Кофе, чай – Газированная вода, алкоголь, даже молоко и соки – это совсем не то, что вода.